Эпилог Изучив очередной доклад, Абхор решительно поднялся из-за рабочего стола. «Хватит, ему нужен перерыв». Пройдясь по кабинету, он лениво набил и раскурил длинную изогнутую трубку и подошел к дверям, ведущим на небольшой балкон с прекрасным видом на залив потянулся к ручке с легким неудовольствием отметив что ленивый слуга начистил ее недостаточно хорошо и шагнул наружу новости из империи продолжали не радовать все старые планы летели к демонам а новые еще только предстояло создать и потери опять обидные бессмысленные потери и снова Гарнвельк везде и всюду Гарнвельк Стремительность действий, продуманная жестокость. абхор поймал себя на мысли, что практически восхищается этим юнцом. Похоже, первая была права, желая перетянуть его на правильную сторону. И как же жаль, что ей это не удалось. Дым колониального табака легким привкусом орехов и цитрусов щекотал горло, хоть на время унося в небо часть навалившихся проблем. Любое поражение можно обернуть хотя бы частичной победой. Хорошо, что очень вовремя удалось поднять эдонскую прессу. И вышло не так дорого. Достаточно было всего лишь парочки статей, чтобы небольшое волнение превратилось в девятибальный шторм. А все потуги императорского двора успокоить ситуацию потонули в волнах общественного возмущения. Нет, теперь Гарну Вельку не выпутаться. Точно не выпутаться. Как минимум, его на годик-другой отправят подальше от империи, куда-нибудь в колонии. А это открывает различные возможности, как для мести, так и для вербовки. Внезапно накатила непонятная тревога. Ощущение, что он что-то упустил или чего-то не знает. Она слегка царапнула где-то внутри и тут же затаилась. Абхор-Маар задумчиво посмотрел на воды залива. Чайки, обычно лениво парящие над волнами, с криками метались над берегом. Далеко на горизонте темнела зловещая полоса туч, медленно, но неумолимо надвигаясь на столицу. Оставляя за собой белые пенные следы, спешно тянулись в гавань рыбацкие лодки. Ветер усиливался с каждой минутой, все яростнее подгоняя волны. Близилась буря. Алексей Александров «Первый альянс» читал Георгий Федоров.